Эпиграфы. Германия ничто, но каждый отдельный немец многое. Гёте, 1808 год. Примечание. Усечённый афоризм Иоганна Вольфганга Гёте 1749-1832 годы. записанный его другом и начальником канцлером Веймарского герцогства Фридрихом фон Мюллером 1779 1849 годы в книге воспоминаний беседы Гёте с канцлером Фридрихом фон Мюллером эпиграф полемичен по отношению к нацистской да и вообще любой националистической идеологии, для которой страна и народ – все, а отдельный человек – лишь настолько что-то, насколько он принадлежит к этой стране и народу. Хафнер с помощью Гёте переворачивает ситуацию. Страна и народ – ничто. В каждой из составляющих их людей многое. по сему свою задачу он видит в том, чтобы рассказать не обо всей стране и не обо всём народе, а о себе, поскольку он многое. Однако полемичность эпиграфа заключена ещё и в том, что он оборван. Всякий образованный немец с ходу опознавал бы всю цитату. Германия ничто Но каждый отдельный немец многое. Однако последнее представляют себе ситуацию ровно наоборот. Рассеянным, словно евреи по всему свету, немцам нужно стать немцами, чтобы развить в себе всё то доброе, что в них заложено, на благо всех наций мира. Полемичность усечённости эпиграфа состоит в подразумеваемом восприятии этого эпиграфа идеологическим противником. Цитата усечена, вырвана из контекста. Не мог великий Гёте так сказать. Пожалуйста. Вот полная цитата, где Гёте обращает внимание на то, что немцы ровно наоборот понимают ситуацию. сравнивает немцев с евреями и советует своему народу развивать всё хорошее, что в нём заложено. Мысли Хафнера о немецких националистах, губящих истинное призвание своей страны, тем самым выносится на первую страницу книги. Конец примечания. Наконец, важнейшее, чем заняты вы, собственно, в это великое время. Я говорю великое, потому что все времена кажутся мне великими, в которых человек в конечном счёте может опираться только на собственные ноги. Причём загнанный до полусмерти, до дрожи в пятках, он вынужден волей или неволей расчитывать только на самого себя мига передышки ему порой хватает вы меня понимаете петер ган 1935 год примечание отрывок стихотворения немецкого поэта издателя переводчика петера гана псевдонимом рихарда мюринга 1894 г 1974 годы из сборника «Роза ветров», изданного Ганном в собственном берлинском издательстве «Атлантис» в 1935 году. В 1938 году Ганн эмигрировал в Париж. В 1940-м был интернирован, бежал из лагеря в Испанию, был и там арестован. Год провёл в военной тюрьме. В 1946 году вернулся в Париж. Жил в Париже до 1958 года. В 1958 году переехал в Гамбург. Важнейшее в этом эпиграфе для Хафнера поэтически точное описание ситуации интеллектуала в тоталитарном обществе. Когда в конечном счёте ты ни на кого не можешь рассчитывать, кроме как на себя. И этим измеряются и твои силы, и твоё достоинство. Если бы Хафнер писал свою книгу в русле русской традиции, он наверняка выбрал бы эпиграф покороче: Самостояние человека залог величия его. Пушкин Конец примечания.